Глава 54. Мои ноги оказываются в воздухе. Руки взмывают и хватаются за веревку на горле, которая впивается в кожу. Затылок опаляет огнем, горло тоже. Время словно замедляется, мысли путаются, вяснут. Когда я слышу крик Игната, слышу отдалённо, гулом, слышу, как он кричит мое имя, бросаясь вперед. Я пытаюсь ухватиться и потянуться. Но сил нет, мои руки слишком слабые. Я судорожно хватаюсь, пытаясь нащупать сзади ту часть веревки, что идет вверх, на меня шатает. Опоры нет, ноги болтаются, тело раскачивается, а веревка все сильнее затягивается. Мысль о том, что вот он, мой конец, пульсирует, разрывая виски. Но еще больше ужас я испытываю, когда вижу, как на Игната сзади кто-то набрасывается. Справиться с ним... У него много времени не занимает. Он хватает того, закинув руки, и перебрасывает через спину наперед, А потом опускает силой вторую руку, ту, что с топором. Однако в этот момент Егор стреляет в него. Игнату удается увернуться, но он роняет пистолет. И тот отлетает слишком далеко. Бросив секундный взгляд на меня, он, сжав топор, бросается вперед. Мне удается на мгновение отвлечь Егора, откнув ногами в спину. Он отвлекается ненадолго, а вот я на это трачу слишком много сил. Веревка затягивается еще сильнее, и я начинаю задыхаться. Легкие вспыхивают от недостатка воздуха. Перед глазами стелится красноватая пелена, и уже сквозь нее я вижу, как Игнат, продолжая бежать по этому чертовому коридору, на ходу швыряет нож в Егора, и тот вскрикивает когда остриё входит ему в плечо, поэтому следующая пуля высекает лишь искры из-под ног Игната. Я же чувствую, что уже отключаюсь, даже если он успеет добежать. У него еще преграда в виде Егора, вооруженного и сильного, хоть и раненого. А я... Кажется, мне пора прощаться. Я люблю тебя, люблю Игнат. Хоть ни разу так и не смогла сказать тебе это. Но веревка внезапно встрагивает раз а потом еще раз, и, дёрнувшись, рвется. Я мешком падаю на пол, а рядом со звоном падают два обоюдоострых клинка». Игнат с ювелирной точностью швырнул их в то место, где веревка заходила на трубу под потолком. Кинжалы воткнулись аккурат друг возле друга, и веревка порвалась. «Воздух! Мне нужен воздух!» Я скребу пальцами по шее, по затянувшейся на ней удавке — и у меня получается расширить ее и вдохнуть живительный воздух в горящие лёгкие. Вскинув глаза, я понимаю, что Игнат потратил драгоценные секунды на то, чтобы бросить ножи в верёвку, и теперь Егор держит его на мушке, впритык, потому что Игнат уже на пороге этой проклятой комнаты. Он слишком близко, чтобы бросить топор в ублюдка. «Вот и приплыли!» — слышу сиплый голос Егора. «Бесславный конец, да, Игнат? Такой, который ты всегда заслуживал!» Игнат молчит, смотрит ему в глаза прямо, без страха, дышит тяжело. «Какой же ты конченый, Егорка!» Голос его звучит низко. «Маленький, завистливый, никому не нужный кусок собачьего дерьма!» Егор дергается. Я вижу, как по его второй, не той, которой он держит пистолет, руке на пол частыми каплями падает кровь. Я жива, но Игнат, он же его сейчас убьет. Решение приходит быстро. Я собираю свое гудящее после недостатка кислорода тело и тихо тянусь к одному из кинжалов, что упал ближе всех. Так тихо встаю, игнорируя боль, разлившуюся от шеи по всему телу, и делаю неслышный шаг к Егору. «Ты ошибся, мудак. Мы оба ошиблись. Не игна твоя смерть». Где-то читала, что нож — человеческое тело, входит как в масло. Ложь. Он входит туго и с омерзительным, то ли треском, то ли хрустом, и приходится приложить большие усилия, чтобы вогнать его по самой рукоять. Хорошо приложить. Это я и делаю, проталкивая металл двумя руками, одновременно с тем, как он жмет на курок». Спина Егора выгибается от неожиданного удара, и пуля летит вверх, в аккурат в бетонную балку над головой Игната. А тому только и нужно было, что это доля секунды. В два шага он оказывается прямо перед Егором и опускает топор на его правое плечо. Я едва успеваю сделать шаг назад, как моё лицо забрызгивает кровью, горячей, густой, алой. Не сразу понимаю, что то, что падает на пол — рука, А рядом с ней пистолет, еще удар, фонтан крови, и рядом тяжело шлепнулась вторая. Егор хриплостин, Егор хриплостиная валится на пол с невероятной скоростью, теряя кровь. А Игнат, сделав еще шаг, ставит ногу ему на горло. Сдохни псина. И резко надавливает до хруста. Глаза Егора стекленев подаются вперед из орбит. Не сильно но достаточно, чтобы в них навсегда застыло осознание. А я? Я стою в двух метрах, вся с головы до ног в крови и с окровавленным кинжалом в руках. Зачем ты все еще продолжаешь сжимать его ручку? Стою и смотрю, как этот ублюдок отправляется на тот свет, умирая мучительной смертью, и не чувствую ни капли сострадания к нему, и ужаса от отсутствия этого самого сострадания тоже не чувствую. А потом мы встречаемся глазами с Игнатом, сталкиваемся и спаиваемся в единый сплав. Когда-то он сказал мне, «Не говори мне, что монстров нет, я ведь перед тобою». Вдох, выдох, взгляд глаза в глаза и бесконечно долгое мгновение. Мой монстр над поверженным врагом, весь в крови и сокровавленным топором в руках. Грудь вздымается, взгляд пылает. Не говори мне, что монстров нет. Я ведь перед тобою. Отблеск кровавый в моих зрачках. Больше ничем не скроешь. Кожу как снег, остроту клыков, когти, что крепче стали. Мы были ближе друг к другу всех. Кем же теперь мы стали? Только строки эти тени не о нем, а не обо мне. Наша с Игнатом сказка пошла не по классическому сценарию. Красавица не вывела чудовище на свет. Она ушла за ним во тьму. «Ты цела?» — на выдохе выталкивает он, не смея двинуться. «Цела?» — шепчу, и в этот момент меня отпускает. Весь страх, боль, обиды, все те границы из колючей проволоки, что я строила между нами. Я открываю свое сердце и выпускаю свою любовь в свободный полет, бросая сигнату на грудь. Он крепко обнимает меня, внезапно, бережно прижимая к себе — Такая неожиданная нежность среди того хаоса в эпицентре которого мы стоим. Варя, шепчет и ступленно сжимая ладони мой затылок. Моя варя, я нашел тебя, нашел. Нашел, всхлипывая в ответ. Я знала, что найдешь, знала. Слезы начинают бежать по лицу непрерывным потоком, смешиваясь с кровью Егора и падая на грудь Игната. Мы словно из фильма ужасов, оба в крови, на полу труп, топор, кинжалы и удавка. Но так плевать, мы живы, все трое, я, Игнат и наш малыш, я его чувствую прямо сейчас. Прости, что так долго. Он ни на секунду не ослабляет объятия. — Это ты меня прости, — шепчу всхлипывая. — Я такая дура. — Варя, я не убивал твоего папу, я... я знаю. «Уже знаю», — отрываясь от его груди и смотрю в глаза. Свет тут тусклый, но я отчетливо вижу тот пылающий огонь в глубине его взгляда. Егор сказал, он хотел унизить тебя, но и сам не понял, какую услугу нам оказал. Я... и мне так жаль, что я не спросила тебя прямо тогда, пять лет назад. Так жаль, Игнат. Я должен был сам тебе рассказать, ведь я тогда давно понял, чья ты дочь. Я молчал слишком долго. Если бы сказал, Белый бы не смог сыграть с нами в эту свою жестокую игру. Он снова обнимает меня, а я зашмуриваюсь и вдыхаю его запах, глубоко-глубоко. Да, сейчас он пахнет кровью, гарью и смертью, но мне все равно, он мой, мой. Так, тут я смотрю порядок, слышу сзади нас чей-то голос. Мы оборачиваемся, я вижу парня. Молодой, лет двадцать с небольшим. Мой ровесник, кажется. И лицо как будто знакомое. «Полный, полный», — кивает Игнат. «Варя, познакомься. Это Кирилл Вяземский». «Вяземский». Фамилия как у бывшей невесты Игната. И лицо тоже похожее, только с мужской жесткостью, «Брат?» «Очень приятно». Доброжелательно кивает этот Кирилл, подходя ближе и стараясь не вступить в расползающуюся от тела Егора лужу крови. Рад, что вы живы. И мне, кивая в ответ, спасибо. О, Господи, у нас тут светское знакомство на фоне изрубленного топором трупа и луж крови. Давайте выбираться отсюда, — говорит Игнат, и, крепко сжав мою руку, ведет к выходу.